Глава третья. Визит к императору. Лок был озадачен встрече с Верховной Королевой. Такого откровенного разговора он не ожидал. Не ожидал, что стратегия королевы направлена на исход из Звездного Сектора. Дело непростое и ни одного дня. Нужно выработать линию своего поведения. То, что Тормы покидают Звездный Сектор хорошо, как к такому решению Верховной Королевы отнесется император, неизвестно. В конце встречи королева оставила выбор за Локом, теперь ему решать, как вести себя с Тормами. Весь вопрос в том, что он раньше не знал о замыслах Верховной Королевы, да и Императора. Плыл в русле событий. И вот они выплеснули его на берег. Ладно. Пока дело делается, а дальше видно будет. Свою эскадру придется направить на эвакуацию Тормов с планеты Алкив. Тянуть не стал. Вызвал Сурова и распорядился заняться эвакуацией Тормов с планеты Алкив. У тебя серьезная задача. Вот координаты конечных точек. Загружаешься Тормами здесь и разгружаешься там. Ничего сложного. Хорошо. На вас, советник, ложится весь Звездный Сектор. Ничего, справлюсь. Суров ушел. Лок подошел к консоли связи и задействовал ее. Вызвал Альдина тот ответил сразу. Приветствую, вождь! Как дела? Все в порядке. Орф поработал на славу во имя нашего народа. Справился. Положил начало колонизации планеты. Отлично. Поздравляю. И хочу порадовать еще одной хорошей новостью. Тормы покидают планету Алкив. Эвакуацию начинаем сегодня. Планета твоя. Вот это да. Получается, что нет препятствий для колонизации? Получается так. В таком случае нужно возвращаться и начинать полномасштабную колонизацию. Давай подождем немного. Как только тормы эвакуируются, тогда и начнем. Что ты решил с десантом? Пока не решил. Обсуждаю. Дело непростое. Они адаптировались и вписались в местную жизнь. Отрывать их от планеты непросто. «А что тут обсуждать?» «Оставь все как есть, с той лишь разницей, что родной планетой для десанта будет Алкив. Желающие продолжат службу в десанте Звездной Империи». «Хорошая идея и отличный выход из ситуации. Как я не подумал над этим. По сути, ничего не меняется, просто у Больфов теперь две планеты. Но все равно мне нужно возвращаться, готовиться». «Вольфов не так много, нужно подумать, как провести колонизацию. Присылай катер и поднимай меня на орбиту. Пора возвращаться в родной мир». Через некоторое время Альдин уже находился на орбите. Как только катер вошел в транспортный ангар, покинул его и отправился в рубку к локу. Вождь выглядел очень довольным. «Все прошло отлично. Я выбрал правильную стратегию». Знаешь, о чем Больфы жалеют больше всего? Думаю, о своей родной планете? Не угадал. О родной планете и думать забыли. О том, что Тормы прекратили охотиться на них, теперь они лишились своего главного развлечения. Думаю, переживут. Конечно, переживут. Уже начали устраивать поединки между собой. Все будет так, как на родине будут биться между собой. «Думаю, до этого не дойдет. Хотят драться? В десант? Вон, какую операцию провели и в награду целую планету получили». «Согласен, жизнь не стоит на месте. Но пора обратно». «Хорошо, закончу дела и завтра стартуем. А ты пока отдохни. Кстати, а как насчет десантников Сумов и Квартов? Ты их забрал?» «Нет, они остались на планете». Возвращаться не хотят и координаты своих поселков не дают. Решили остаться навсегда, будем осваивать планету вместе с ними. Ну, это как решат их руководители. Пообщавшись с Альдином, послал информацию Верховной Королеве, что отбывает на некоторое время в Империю. В ответ получил разрешение, но по прибытии обратно, прибыть с докладом лично. Понятно, ее интересовало, как пройдут переговоры с Императором. Сможет ли она получить желаемое? Сам Лок пока не сформировал для себя линию поведения с Императором. Одно совершенно ясно. Говорить о том, что Тормы покидают Звездный Сектор, нельзя. Реакция может быть непредсказуемой. На следующий день стартовали в родную Звездную Систему и через некоторое время находились на орбите столичной планеты Веронея. Лок доложил императору, что готов прибыть с докладом. «Отдохни и приходи завтра. Есть что-то срочное?» «Нет, все идет в рабочем порядке». «Ну, тогда пообщайся с Фером и Тропом». Лок понял, императору не до него, что-то происходит в Империи. Тянуть не стал, отправился к Феру, тот ближе к делам империи, все-таки глава администрации. В приемную Фера, как всегда, не протолкнуться, но секретарь, увидев его, сразу пригласил. Видимо, свою роль сыграли большая должность и членство в Верховном Совете Цивилизации. По сути, Лок занимал должность гораздо выше должности Фера. То, что его назначили, номинально не имело значения. Об этом знал очень узкий круг. «Заходи, заходи. Спасибо, что не забываешь. На будущее. Не жди разрешения секретаря, заходи сразу. Я понимаю, какая у тебя должность, и окружающие знают. Надо соответствовать, а то на нас смотрят и берут пример». «Не привык я еще как-то». «Ничего. Дело наживное, привыкнешь. У императора был?» «Пока нет. Завтра встреча, вот решил по старой дружбе зайти к тебе». «Правильно сделал. Император сейчас работает над укреплением Империи. Скажу прямо, Империя получилась зыбкая, того и гляди, рассыпется. Кварты спят и видят, как умыкнуть наши технологии, а потом выйти из Союза». «Они с самого начала не были ангелами. Вы-то знаете. Первый контакт и вся дипломатическая работа в то время лежали на вас». «Не только Лок, не только». Ты много сделал, и вот снова в седле. Как там дела, кстати? Верховная королева выполняет свои обещания. Узнав о моем назначении, разрешила личные встречи и контакты. Я теперь с ней беседую в аудиорежиме через переводчика. Как это? А коллективный разум? Беседуем в экранированной комнате. Прошлая королева взяла ее из нашего посольства и установила на свой корабль, чтобы отдохнуть от коллективного разума. Тот всегда в действии, никогда не спит и за всем следит. На уровне инстинктов, правда, но он очень силен. Что она просила передать? Она предлагает нам занять всю звездную систему Цурон и уже начала эвакуацию оттуда своих флотов и планетарных Тормов. Хорошая новость. Как вождь Альдин слетал на планету? Очень доволен. Прилетел со мной, будет думать, как колонизировать планету полностью. Он понимает, Больфов для этого у него не хватит. Новости действительно хорошие, но не может быть все хорошо. Конечно. Не удалось вернуть десант Сумов и Квартов. Они решили остаться на планете, попросили, чтобы их не искали. Не самая плохая новость. Но королева Бласиния будет в ярости. Наверное, пошлет отряд, чтобы нашли и уничтожили теперь уже, видимо, дезертиров. Может, конечно, но не найдут. Там дикие джунгли, а вот сами могут не вернуться. Думаю, в этом вопросе лучше поступить так. Пусть Альдин сам передаст ответ десантников правителям. Идея хорошая. Решать будет император. Он может посмотреть на вопрос в другой плоскости. Что еще хорошего? Все идет по плану, строится приемное устройство, решается демографический вопрос. Верховная королева верна своему слову. Если так, то нам удалось решить колоссальную проблему. Правда, на какое-то время пока непонятно. Думаю, до тех пор, пока королева будет у власти, и даже если сменится, то нападение произойдет не скоро, если вообще произойдет когда-нибудь. Даже так? Оптимистично. Как наши дипломаты? С послом Жераром. Возводим посольский комплекс на планете Алкив. С учетом прошлых ошибок накрываем силовым куполом. Как только комплекс закончат, отправим посольство на планету. А сейчас они активно учатся, как взаимодействовать с тормами в коллективном разуме. Я рад, что у нас все получилось. И ты притворяешь в жизнь задумки императора. На том стоим. «А как обстоят дела на планете ТОС?» «Честно говоря, я не очень в курсе. Много дел. Вот министр обороны Квотов в курсе. Он ими занимается вплотную. Насколько я слышал, все нормально. Проходит период специализации». Ответ не очень понравился Торсону. Фер не договаривал. Нужно выяснять. Придется встретиться с маршалом». «Да, вот еще что. Ты официально руководитель цивилизации, лично ездить тебе не обязательно. Ты можешь пригласить к себе любого на беседу. Твои апартаменты находятся в императорском дворце, второй уровень. Император находится на сотом». «Спасибо, а то я хотел лететь назад на флагман». «Зачем же? Все предусмотрено». Попрощались тепло. Лок отправился во дворец императора посмотреть свой жилой уровень. Почему его поселили вместе с императором, понятно, чтобы был поблизости, на виду, так сказать. Встретили по высшему классу, проводили на уровень, наполненный роскошью, где один зал был краше другого. С флагманской аскетичностью не сравнить. Пользуясь случаем, решил принять ванну и немного побыть в тишине. Постоянное нахождение в информационном поле коллективного разума очень утомляло. Если у Тормов это общение проходило на уровне рефлексов, то Салем приходилось напрягаться и все время себя контролировать. Пока Лок отдыхал и приходил в себя, император получил информацию, что Верховный Советник прибыл на второй уровень и отдыхает, а перед этим посетил руководителя администрации. Хорошо. Пусть отдыхает. Не привык он к власти. Сам поехал к феру, а мог просто пригласить к себе. Посмотрим завтра, как он себя поведет. Главное, он пока управляем. А с другой стороны, я кто? Император. А он верховный советник цивилизации Салям. Все логично. Зачем мне тянуть две должности? Кто-то должен руководить цивилизацией, а я сконцентрируюсь на империи, которую нужно укреплять и укреплять. Даже не это главное. Вопрос власти. Вот что главное. Я должен безраздельно руководить империей. Признаться, о тормах и о стае на планете Тос он не думал вовсе. Зачем? Для этого есть Лок Торсон и министр обороны. Тайкан сосредоточился на главном направлении – узурпации власти. Мешали только кварты, они не хотели выполнять решения Совета и все время путали карты Императору. Но Лон вообще вел свою игру, а в реальности готовился выйти из состава Империи. Император этого позволить не мог, но и как воспрепятствовать – не знал. В такой непростой момент появился Лок Торсон. Лок принял ванну, потом поужинал в шикарной столовой, где ему прислуживала дюжина официантов. Закончив, связался с Квотовым. «Приветствую, маршал. Чем занимаешься?» «Добрый вечер, верховный советник. Бесконечные дела. Есть вопросы ко мне?» «Выкроешь время для встречи?» «Конечно». Тогда приезжай прямо сейчас, чайку попьем, поговорим. Я на втором уровне во дворце императора. Спасибо за приглашение, выезжаю. Чайную церемонию устроили в шикарном зале. Вкусы министра обороны знали, он часто бывал у императора. Вскоре прибыл он сам. Лок пошел ему навстречу. Тепло поздоровался и поблагодарил за прибытие. «Ну а как же иначе? Вопросы нужно решать, а на таком уровне по связи ничего не решишь». Уселись в кресло. Официант разлил чай и удалился. Чайный аромат распространился по залу. «Отличный чай. Мой любимый. Рен, давай без чинов поговорим. Я только что прибыл из системы Цурон, там все нормально». Верховная Королева выполняет взятые на себя обязательства, и даже больше. Далее он более подробно обо всем рассказал. Такая обязательность радует. Как думаешь, перемирие надолго? На очень долго. Как ты правильно заметил, перемирие, а не мир. Королева отдает нам целую звездную систему и перебрасывает свое население в другой звездный сектор, еще дальше от нас. Почему, как думаешь? С одной стороны, в этом звездном секторе заканчиваются ресурсы. Это раз. Но это не главное. Она хочет обезопасить и нашу, и свою цивилизацию от войны в будущем. Такую массу тормов переместить в другой звездный сектор – дело непростое. Уже перебрасывает, но с теми возможностями, которые имеются, процесс затянется надолго. Что ты предлагаешь? Помочь Верховной переселить Тормов? Это в наших интересах. Мы отодвинем угрозу от нас подальше и, возможно, забудем о ней надолго. Идея интересная. Давай все посчитаем и завтра доложим императору, ведь только он принимает решение. Лично я за это предложение. Скажи, как обстоят дела со стаей Тормов на планете Тос? Скажу откровенно, не просто. Что-то произошло на определенном этапе взросления, возможно, как у нас, юность, максимализм. Появилась агрессивность, есть даже случаи нападения на солем. Обстановка сложная. А что королева стаи? Не может обуздать стаю и не может объяснить, почему. Рен. Это все в корне меняет. Специализацию в космосе уже начали. Нет, конечно. Мы вообще боимся соваться на планету, она объявлена карантинной. Ничего себе. Все так серьезно? Серьезнее, чем ты думаешь. Мне нужно самому туда слетать и разобраться. Очень опасно. Если император разрешит, пожалуйста, решение вопроса в его руках. Дальше на эту тему разговор продолжать не имело смысла. И они занялись подсчетами кораблей, необходимых для перемещения Тормов в другой звездный сектор. На следующий день Лок прибыл на уровень Императора ровно в назначенное время. Он вошел в приемную, секретарь встал. Лок жестом усадил его на место и проследовал в покое Императора. Секретарь проводил его взглядом. Тут же активировал сенсор связи с Императором, но никто не ответил. Секретарь понял. На должности ему находиться недолго. Но ошибся. Торсон вошел к императору. Тот встал, пошел навстречу, обнял дружески. Такие любезности не приняты и очень удивили Лока. Проходи, проходи. Присаживайся рядом со мной. Лок сел в кресло рядом с императорским столом. За столом собрались все те, кто смотрел эпопею со старинным кораблем «Милкомеда». «Благодарю вас, император, за теплый прием. Ты вовремя прилетел. Готова очередная часть информации с корабля. Посмотрим, а потом доложишь все по порядку. Вижу, не зря прилетел. Митл, начинай».